Глава девятая. Сибирские пельмени. Как и обещал, ровно через неделю я привел Данилу к сараю и показал чистенькие, не замызганые н дальней дорогой кули. Надо же! Купец похлопал л а д о н ь ю по запорошенной мукой мешковине, поднимая белое облачко. Только теперь он, кажется, поверил в меня. На счет монетного дефицита Данила преувеличивал лишь самую малость. Серебра рублей на пятьдесят он все же собрал, видно, значку а к а к у ю распечатал. Все остальное предстало передо мной грудой меди, частью уже разложенной аккуратными стопками на длинном столе, но в основном упакованной в холщовые мешочки. Кроме изрядного веса возникла и еще одна неприятность. Чтобы сосчитать такую гору меди требовалось много времени и сил, и на вес не прикинешь. Монета разных годов весила по-разному, к тому же худела, как здесь выражались, от долгого обращения. Кое-как мы пересчитали деньги, и я, припрятав серебро в потайных кармашках, разложил остальное по трем мешкам. Приятная их тяжесть будоражила мысль. Я наткнулся на настоящий клондайк. Маркс не дошел до таких процентов в своих обличительных аналогиях, но если продолжить его прогрессию, то капиталисту за подобную прибыль следовало как минимум уничтожить мир термоядерными бомбами раз пять. Что ли бросить все и заняться хлебной торговлей? С такими-то возможностями я легко собью цены и монополизирую весь з д е ш н и й рынок. А судя по рассказам полосухиных, на Камчатке цены бывают вдвое против Охотских. По приблизительным подсчетам, Охотск мог поглотить до двух тысяч пудов хлеба в год. Жаль, не в е л и к городок, не то я на одном хлебе миллионщиком сделался бы. Но несколько сотен жителей и промысловиков составляли не самый обширный рынок. оставались правда еще перекупщики с Камчатки, аборигены, мореходы, а главное легальные и подпольные винокурни. Так что кое-какие деньги собрать было можно. По самым скромным прикидкам пять тысяч рублей в год — сумма не слыханная для з д е ш н и х торговцев, но масштабы моих замыслов требовали иных порядков. Пока я прятал и п р ы в денежки и предавался мечтаниям, Данила притащил откуда-то кусок парного мяса, как он заявил, оленьего и столько, что забитого тунгусами животного. Свежая мука вдохновила его на с т р е п н ю Но на фронтире мужчины готовили сами, и вовсе не из п с е в д о к а в к а з с к о й максимы шашлик должен готовить мужчина случай да. Просто здесь не доставало женщин, которых можно приставить к печи, и даже те, кому посчастливилось обзавестись семьей, много времени проводили в отрыве от ж о н В качестве закуски к водке, к о т о р о й мы собирались обмыть удачную сделку, Данила решил налепить пельменей. Пельмени в XVIII веке делали немного не так, как в XX. Начать с того, что здесьний фарш мало напоминал мясных червячков, что дружно выползает из мясорубки. Мясо именно рубили, а не крутили. Уложив куски в к о р ы ц е дабы не разлетались ошметки, Данила терзал мясо большим тяжелым ножом, пока не получилось кашица. Затем сцедил лишний сок. Тесто мы месили руками, а потом к р у т и л и из него колбаски. Никаких стаканчиков, никаких шестиугольных формовочных решеток. Колбаски надлежало разрезать на кружочки и раскатывать к а ж д ы й из них по отдельности, после чего сразу заворачивать фарш. Времени примитивная технология отнимала уйму, а спины ломила не хуже, чем от работы веслом. Но пельмешки получались отменные. По идее, пельмени полагалось подморозить, прежде чем кидать в котел, но холодильников пока не изобрели, а ледники считались роскошью, доступной лишь в ы с ш е й знати и коренным народам севера. Поэтому пельмени, как правило, готовили зимой, готовили в огромных количествах и использовали вместо концентратов и консервов, когда приходилось отправляться в тайгу. Летом же предпочитали бросать в котел побольше зелени, а пельмени лепили только, если возникнет блаш, как вот сейчас у Данилы. Пища фронтира была з д о р о в а но на мой взыскательный вкус чересчур пресна. Простенькие специи, вроде перца или лаврового листа, конечно, использовались, но мне захотелось какого-нибудь сочного соуса. Конкретно пельмени я плохо представлял без майонеза или кетчупа. Пока грелась в котле вода, я выпросил у Данилы несколько яиц, уксус и немного оливкового масла, которое здесь считалось большим дефицитом, чем даже монета. Вместо миксера пришлось использовать мутовку. Это такая сосновая палочка с короткими обрубками веточек на конце. Ее следовало крутить ладонями, словно добывая огонь по методу аборигенов. Добавляя понемногу масло и уксус, я взбивал желтки, пока они не приобрели белый цвет. Не совсем то, что я некогда поглощал банками, но вроде неплохо. Что это? Данила уставился на полученную массу. Майонез, сказал я и соврал. Сам придумал. Данила обмакнул в соус палец и лизнул. Баловство, выдал он вердикт и поспешил разлить водку по небольшим глиняным стопочкам. Как говорится, не хлебом единым жив человек, произнес я вместо тоста. Мы выпили, п о и л о едва т я н у л о на тридцать градусов, но зато было сравнительно чистым. Закусили горячими пельменями. Балаженство. Но говоря о дополнении к хлебу насущному, я намекал не на водку и вообще имел в виду не застолье. Я подразумевал торговые операции. Слушай, Данила, начал я после второй стопки. Я вот тут подумал. Но «Ну поторопил он. В общем дело такое: я могу поставлять в Охотск любой товар, какой только можно продать тут с в ы г о д о й При том, что качество его будет куда лучше, чем у любых прочих поставщиков. в добавок и цену запрошу на пятину ниже. Но сам заниматься розницей не хочу. Жаль времени, знаешь ли, ведь я приехал сюда не за этим. Поэтому предложение следующее: я поставляю весь товар тебе, ты же взамен поможешь с моими делами. С какими? – спросил он, наполняя стопки. Я морским промыслом решил заняться, а опыта мало. Он посмотрел на меня, как смотрят на тяжело больного человека ближайшие родственники, с сочувствием с и опаской. Затем осторожно придвинул в мою сторону стопку. Мы выпили молча, заели пельмешками. Морскими промыслами, повторил он с какой-то едва различимой иронией. Как отпускать в море стали? Много вас таких из России наезжает. Богатство, видишь, шальное манит. Ты сам-то откуда будешь? Из а р з а м а с а Он как? Значит, ни опыта мореходного, ни понятия промыслового. Море-то не б о с ь только здесь и увидел. Да, собственно, еще и не видел, признался я. Туман стоит. Ну вот, довольно кивнул Данила. н а с л у ш а л с я про меха и приехал на край света. Даже не подозреваешь, в какую яму выгребную полез. Ну, теперь уже мне пришлось его подгонять. Сожрут тебя, промышленники! Здесь несколько человек всем заправляют, они да изластей кое-кто и друг друга-то жрут за милую душу, а тебя слопают, не заметив. Ты не пугай, улыбнулся я. Для того мне и надобны средства, чтобы не сожрали. Ты п р о з д е ш н и х заправил, р а с т о л к у е ш ь как-нибудь позже, а пока лучше скажи, какой товар хороший барыш сулит. Да любой, отмахнулся он и принялся разливать по новой. Изрядно п р и н я в на грудь и прикончив пельмени, мы просидели почти до утра, прикидывая, какие товары находят в Охотске стабильный спрос. Данила удивлялся, когда я отвергал одни и принимал другие. Для него Сибирский тракт был реальностью. Я же не мог, например, перегнать сюда стадо коров и помимо прочего не хотел возиться с большими объемами, ведь мне предстояло переносить все на собственном горбу, пусть только до лодки и обратно. Чтобы упорядочить поток информации, я попросил перо и чернила. Данила притащил из соседней комнаты чугунный прибор с каким-то огрызком вместо пера и чернильницей, наполненной тушью. Видимо, подозревая серьезное дело, он дабы малость разбавить текущую в наших жилах водку, выставил на столку в шинквасом. Я выписывал на листке номенклатуру, объемы продаж и цены. С последних сразу снимал 20%, процентов, уверяя д а н и л у что без труда смогу удержать низкий уровень. Мы обсудили виды на муку и крупы. Выяснилось, что известный рыночный постулат «спрос рождает предложение» применим, разве что к ним. Все остальное зависит от привоза. Предложение рождало спрос, это если выражаться мягко. Сибирь и Дальний Восток были по сути колониями Российской империи, а в колониях предложение не просто рождало спрос, оно его навязывало. Раньше вон на чай никто не смотрел, кроме русских, подтвердил Данила мой тезис. А сейчас и якуты покупают, и коряки, и тунгусы, чукчи и те приохотились. Табак, чай, железные и медные изделия, текстиль – вот что ценилось здесь больше всего и давало хорошую прибыль, если рассчитывать на вес. Неплохие доходы обещал сахар, как бы было кому его покупать. Пудов десять, пожалуй, продам, но не больше. Соль перечислял я возможные товары. Здесь каторжане соль парят. Отмахнулся Данила. А если я меньше запрошу? Невыгодно вести. Ты не о моей выгоде думай, а о своей. Не, не стоит. Если мы властям сбыт перебьем, сильно жизнь усложнят. Ладно, вычеркиваю. Неохотно согласился я. Моя уверенность в гарантированных барышах понемногу передалась и Даниле. Он верил в удачу, потому что одно маленькое чудо я уже совершил, а еще потому, что очень хотелось верить. Водка еще больше р а с п а л и л а воображение купца. Пока он подсчитывал копейки своей комиссии, я складывал в умер у б л и чистой прибыли. Пут-табака стоил 16 рублей, так сказать, шел на вес меди. Если выйти на украинских производителей, можно было сорвать никак не меньше 15 тысяч в год. Конечно, самим обитателям о х о т с к а столько не выкурить, не вынюхать и не переживать за многие годы, но русские предусмотрительно подсадили на зелье всех окрестных аборигенов, даже чукчи, предпочитающие в отношениях с чужаками кровавую резню, с торговцами табака старались договариваться. Идея превратиться в первого купца на всем побережье д а н и л е явно понравилась, но мое пристрастие к наличности выводило его из себя. Нет здесь столько монеты, настаивал он, а потому никакой торговли у нас так не получится. Хоть вдвое дешевле предлагать будем, а не возьмет никто. Потому как денег нет у людей, просто нет, понимаешь ты. Но я собирался здесь же и потратить прибыль. Я буду платить людям, они покупать товары. Вот монеты и завертятся. Тьфу ты! Осерчал от моего упрямства купец. Ну и по что тебе здесь столько монеты? В наших краях с роду либо п у ш н и н о й за все расплачиваются, либо записками вексельными, а то просто в долговой книге числится. Вон у меня в лавке медь и не звенит почти. Берут в долг, расплачиваются мехами. Меха я потом на товар меняю, так и живем. Корабль нужен, оснаска к нему у Персея. Людей на нять требуется, это же деньги все. А Вот и видно, что ты из России недавно. Там у вас может и привыкли все за монету покупать, а здесь не так. Я уже заметил, что т у т о ш н и е купцы все больше и м п и р и к и Каких-либо системных знаний по экономике у них нет. Мне же в скормленном у на п о л и т экономии и не знайки на Луне все казалось проще простого. Ну вот смотри, попробовал я объяснить азы рыночной экономики. Допустим, я желаю продать хлеб и купить корабль. Я же не буду предлагать к о р а б е л л а м на мену горы хлеба, накоим столько, а выстраивать длинную цепочку из многих променов больно уж хлопотно. С монетой все просто: получаю деньги за свой товар и плачу за тот, что мне нужен. Складно у тебя на словах выходит, он как-то хитро прищурился. Значит, хочешь корабль купить? Я кивнул. Данила подлил себе квасу, отхлебнул. Значит, думаешь вот так вот, пойти и купить корабль за кучу монет, словно какие-нибудь сапоги в лавке? Он не выдержал и хихикнул. Чего ж т тут смешного? Я сделал слегка обиженный вид. Как-то ведь промышленные заводят себе корабли. А я тебе расскажу, как. Завелся Данила. Расскажи. Расскажу. Он еще отпил квасу. В Атаги мелкие строят корабли сами. Шитики, кочи всякие, но чаще обыкновенные лодки или баты с высоким бортом. Так разрешение получать не нужно. Строят и сами же на них на промысел отправляются. Многие гибнут в море или от цинги во время зиновок. Чем хороши их кораблики, так только тем, что после крушения и з обломков и ноевщины всякой новый собрать можно. Но ну, тебе, как я понимаю, нужен корабль получше, вроде тех, что большие купцы снаряжают. Самый лучший, кивнул я. А то и не один. Подумав, Данила отодвинул квас и вернулся к водке. Ну так вот, послушай, сказал он выпив. Прежде всего нужно найти добрый лес. к а з ё н ы тебе никто не уступит, если не подмажешь начальника. А свободно разрешено рубить только вдали от порта. Значит, по зиме отправишься в в е р х о в ь е охоты или Кухтуя, или у л ь и или Урака, или ещё куда. Там выберешь подходящие деревья, если сумеешь найти, заплатишь пошлину, наймешь людей, срубишь, что выбрал, дашь вылежаться, а как реки вскроются, сплавишь поближе к морю. Да уж, заметил я. Это не все, начало только. Затем, если ш и т ь и к т е б я не устраивает, следует добыть гвозди, скобы, крючья, прочее железо, а также канаты, паклю, смолу и все, что полагается для строительства. Спросишь, где добыть? Я отвечу. Ближе, чем в Иркутске, ты ничего не найдешь. Стало быть, везти все это оттуда надо бно, а туда выгодней, да и легче пушни, ну возить. Правда, до прошлого года в Якутском завод был железоделательный, но его прикрыли, да и он все больше наказенные нужды работал. Затем нужно нанять мастеров. Хе -хе. Думаешь за деньги? Вот и нет. Но с этим проще. Тут их много корабельщиков-то, а казённой работы не хватает. Все в долгах по уши. Так что за кормежку и погашение долгов легко наберешь работных, а должны они и мне в том числе. Вот и получается, что монета и здесь тебе не нужна. Правда, чтобы к а з ё н н о г о плотника или парусника получить, опять нужно к начальству на поклон топать. Данила вытащил трубку, набил её табаком и долго раскуривал. До сих пор он при мне не курил и, видимо, сказывалось выпитое. Дальше ещё сложнее, сказал он основательно задымив комнату. Построят, допустим, тебе корабль, но оснащать самому надо. Парусины, канаты, якоря – все т а щ и т ь из Иркутска и з т о б о л ь с к а а то и из самой России. Опять же, в охотке ты и медика не потратишь. Сюда каждый только себе возит, или если для казны, то казаки. Затем нужно с ы с к а т ь хорошего морехода. Вот это действительно трудно. Про тех, что школу в Нерчинске окончили, вообще молчу, на вес золота. Но и прочих уговорить не просто. Хорошие кормщики все предели, тем паче многие на Камчатке оседают, ибо оттуда удобнее промышлять. Проще всего служивого выпросить у командира над портом на один вояж, но в любом случае ты его за пай возьмешь, никак не за деньги. Ну а зверобоев до да судовых работников найти легче. Здесь много таких желающих из бродячей волости в а р н а к с к о г о уезда, а то крепостные на оброки бывают сюда добираются, нанимаются обычно за тот же пай или в счет долгов и кормежки. Правда и в долгах они ходят у тех мироедов, с какими-то тягаться собрался. А прокинув стопку в глотку, он тряхнул гривой и с хрипом выдохнул: "Так-то. А ты монета, монета. Понял теперь? Да. Мои амбициозные планы собирались увязнуть в неспешном ритме жизни и несовершенстве местной экономики. Данила кругом прав. Деньги мало что значит. А тратить на строительство корабля собственное время и силы мне совсем не хотелось." И как при такой системе можно что-то планировать? Как вычислить из с л о ж н о й цепочки взаиморасчетов в цену корабля и снаряжения? Даже не прикинешь заранее, сколько и чего продать нужно, чтобы корабль построить и людей нанять. А сколько времени все это займет? Купцы привыкли все постепенно по ходу дела решать, а меня здесьняя безмонетная экономика просто обескуражила. Любил я грешным делом наличность, как-то у в е р е н н е е себя чувствовал. Нужно что-то взял, д о купил, а здесь, как оказалось, все иначе. С другой стороны, и впрямь кошелек не поднимешь. Когда там еще Екатерина надумает сигнации вести? Стало быть, все же придется заняться пушниной, а я, если честно, и в руках ее не держал. Зайца от б е л к и еще отлечу, но хорошего с о б о л я от плохого врядли. Слушай, озаботился вдруг Данила. А как же ты товар подвозить будешь, если сам в море пойдешь? Это ведь не на лето отойти. Бывает, промышленники и зимуют на чужом берегу, только на следующий год возвращаются. И вообще, чего тебе на промысле делать, если опыта не имеешь? Найми передовщика. Конечно, хорошего и честного тоже не просто с ы с к а т ь но это дело поправимое. Зато сам на берегу останешься, будешь товар в Охотске и возить, чем плохо. Нет, мне самому в море надо. А насчет товара не беспокойся, не я так, брат мой доставит. Сибирь по х м е л ь е м не страдает. Это научный факт. То ли воздух здесь особый, то ли суровая жизнь не терпит праздности, но Данила утром выглядел ничуть не помятым. И к ночному разговору он не отнесся как к пьяному базару, какой не воспринимает серьез. Он даже вопроса не задал, мол, не в шутку ли говорили. Сразу к делу перешел. Прежде чем корабль снаряжать, нужно разрешение получить на морской промысел. Заметил он за утренним чаем. Если с начальством у тебя не заладится, тогда и пытаться не стоит. Я кивнул. И кто тут у вас начальник? Выяснилось, что всем заправлял майор Афанасий Зыбин, старый солдат империи, сосланый н на ее край за какие-то г р е ш к и перед властью. Надо же, ведь скромная по названию должность командир охотского порта означала на самом деле правителя всего дальнего востока. В наше славное время за подобное назначение претенденты готовы были перегрызть горло любому. И ведь грызли, пусть не буквально, а цивилизованно, посредством пули и тротила. Правда, пока еще не завелась здесь рыбная мафия, не процветает крабовое браконьерство, а из ресурсов Тихого океана ц е н н о й считалась только пушнина и моржовый зуб. Но ведь и пушнина товар не последний. Я уже чистил перышки, собираясь посетить Острог, когда в разговоре с Данилой совершенно случайно выяснился неприятный нюанс моего положения. По прибытии в Охотск каждый приезжий обязан зарегистрироваться, что я, собственно, и собирался проделать в первую очередь. Но оказалось, мое пребывание в Охотске не совсем законно. Я порядком сократил географию, прыгнув с Волги прямиком на Байкал, а купцам полагалось отмечаться не только по месту прибытия, но и по дороге в каждом губернском городе. Брагин во время обучения как-то упустил этот вопрос. Он попросту никогда не выбирался за пределы родного уезда или Макаревской ярмарки. И теперь мне грозили неприятности, вздумая размахивать д е в с т в е н н о чистым паспортом. Визит к начальнику пришлось отложить. Проклятие! Я вновь оказался нелегалом. Конечно, положение не безвыходное. Можно, например, вернуться на исходную позицию и проделать пропущенный путь до Иркутска обычным порядком, то бишь останавливаясь для отметок в губернских центрах. Но больно уж долго и мутрно. о Как бы так узаконить отношения с властью на месте. Я поделился заботой с Данилой. Тот даже не поинтересовался, какими такими тропами я пробирался на Дальний Восток. Помогу тебе, сказал он.